Впервые любовь стала для него мукой. Слишком многое, начиная с возраста, разделяло его и эту молодую женщину. И он безумно боялся, что, едва найдя, потеряет ее. Этот испуг охватил его утром по пробуждении, когда Рут еще спала, уткнувшись лицом в его плечо. Он тихонько запустил руку в ее всклокоченные волосы и ощутил кончиками пальцев жар ее сна, жар ее молодости. Он увидел зеленое платье, брошенное на пол среди комнаты, и страх взял его. Вдруг оно сейчас взовьется и вылетит в растворенное окно или упорхнет в каминную трубу, унося в карманах любовь, чтобы разбросать ее на корм утренним пташкам. И он торопливо встал с постели, чтобы подобрать платье и запереть окно. Там, там ночь, спокойная и прекрасная, там, там. Золотая ночь волчья пасть обернулся. Рут все еще спала и говорила во сне. Комкая в руках ее платье, он подошел к постели и сел на краешек. «Там, — повторила Рут, — там ветер дует, в крови, ночь в крови». Ее лицо вдруг исказилось страданием, и она, заметавшись, воскликнула. «Нет, нет, нет!» Тут она проснулась и рывком села на постели, изумленно и испуганно, глядя на Виктора Фландрена. Он обнял ее и стал нежно укачивать, ласково приговаривая. «Ничего, ничего. Это просто страшный сон. Страшный сон и ничего больше. Посмотри в окно. Какая хорошая погода!» «Какой замечательный день!» «Да, да», – прошептала она охрипшим голосом, идущим откуда-то издалека, из темных глубин сна и страха. Наконец она пришла в себя и засмеялась, увидев на коленях Виктора Фландрена свое скомканное платье. «Что ты с ним сделал?» Теперь это не платье, а жеванная тряпка. Он растерянно пробормотал. Твое платье? Ах да, вот оно, возьми. Мне тоже привиделся дурной сон. Но сейчас все в порядке. Мы оба проснулись. И начался новый день. Прекрасный день, живой и светлый. Солнце развешивало на фасадах домов бледно-желтые знамена света, трепещущие, как водяные блики. Они снова повели детей в парк, а потом на террасу кафе. Золотая ночь волчья пасть ясно помнил каждое мгновение этого дня. Официанта с подносом, на котором позвякивали стаканы, Маленький мраморный столик, куда тот поставил голубой стеклянный сифон с зельтерской водой и другие напитки. Пеструю жестяную коробочку, где Руд держала свои сигареты. Звонкий смех Альмы, игравшей с Бенуа Кентеном. И еще торговку овощами с ее перегруженной тележкой. Велосипедистов, шнырявших у самого края тротуара продавцов газет и воздушных шариков, что подходили к их столу. А потом внезапный грибной дождик, даже не застивший солнце, и рыжего пса, которому они дали кусочек сахара. «А где именно находится твоя деревня?» — внезапно спросила Рут вне всякой связи с предыдущим разговором. Далеко, очень далеко отсюда, можно сказать, на краю света, на севере, вернее, на северо-западе, у самой границы.